И ее хрипловатая обожаю умных мужчин. Вот и возомнил, что он и правда умный, купился на дешевку, помчался на запах перегара и красной Москвы. Кому сейчас нужны умные женщины? Терзала себя Катя. Кто из мужиков оценит скромную элегантность и косметику, которая и на лице незаметна? Куда как эффектнее нацепить облегающий костюмчик из красно-орущей синтетики и размалевать морду килограммами польской косметики. Прав был Паминч, который сказал когда-то. У женских команд век короток. Подружили, попрыгали вместе, потом раз, возник мужик на горизонте, и вся дружба по боку. Начинают бороться, отбивают друг у друга дичь, Хорошенькая же у них получилась команда. В лучших традициях бабских склок. Еще тогда, в девяностом году, Настя увела у Вали ее драгоценного Гошу. А сейчас, 10 лет спустя, Маша соблазнила ее, Катиного мужа. И в тот же день погибла. Шведская семья прям получается с элементами мексиканского сериала. Впрочем, чего ждать от команды, у которой был такой замечательный тренер, который принялся методично истреблять своих любимых девиц. Так он их когда-то называл. Ну что ж, оказалось, что любовь любовью, а денежки-то врозь, С доказательствами, которые привел Павел, спорить было трудно, почти невозможно. Но Катя до сих пор не могла поверить в то, что Фомич — преступник. Может, все-таки не он... Но Настя и Маша мертвы. Валя в реанимации, значит, остается только она и он. И еще Кате было очень стыдно перед Джейком. Стыдно за их команду, за аэродром и за свою страну, если уж говорить красиво. Русские пытаются дорваться до капитала американского миллионера в погоне за богатством Годится все. Эти русские готовы пойти на любые жертвы. Одна, другая смерть, выстрелы, покушения, пожары. Ах, право, что за мелочь в сравнении с чековой книжкой с семизначными долларовыми цифрами. Пятный Джейк, дурачок. Он всегда был романтиком. Верил в любовь, в дружбу, взаимовыручку. Он попытался остаться романтиком и в своем завещании. Что ж, Джейк, Получил? У Катя аж щеки залили. Хорошо, что в темноте не видно. для да чего же неудобно? Как неловко, как некрасиво. Стыдно перед милым, уютным, великодушным Джейком. Катя вспоминала, как тогда, восемь лет назад, он кудахтал над их четверкой. Когда девушки репетировали на земле свои фигуры, Джейк бегал вокруг них с фотоаппаратом, снимал тренировки на диковинный тогда «Олимпус». Женская четверка первой на аэродроме смогла похвастаться цветными фотками. До того здесь только на черный-белый зенит снимали. Эти карточки до сих пор хранятся в Катином лучшем альбоме и вызывают восторг далеких от спорта гостей и ученых. Джейк угощал девушек швейцарским шоколадом, французским вином и настоящим американским Мальборо. Эти маленькие радости тогда были доступны только самым избранным, Внештаговцам, да цыковцам, Парашрутисты же, у которых случайно оказывалась пачка Мальбора, купленная за 7 рублей на толкучке, обзывали богатым буржуев. Девушки благосклонно принимали ухаживание Джейка, стреляли у него сигареты, скромно благодарили за пиво Гиннес и даже изредка позволяли американскому старичку приложиться к щечке. Им льстило его внимание. И кто бы мог подумать, что внимание Джейка материализуется в его завещании? Хотя, конечно, тогда они его спасли. Когда Джейк выпал из самолета и потерял сознание, никто из девушек не раздумывал. Не колебался ни секунды, ни полсекунды. Они были готовы разбиться сами, только бы спасти Джейка, спасти капиталиста и врага. Тогда американцев зачастую считали врагами. Холодная война только-только закончилась. Но для них он в тот момент был самым близким на Земле человеком, которого через несколько секунд может не стать. Они его тогда спасли.